глава 2 когда я очнулась, был день и моя семья почти в полном составе находилась в моих покоях. в голове у меня было как бы две меня: я светлая богиня виолент и я девочка София, влюбленная и несчастная, та какой я была когда-то в одной из прошлых своих жизней. Было ли у меня раньше хоть какое-то представление, как будет происходить перемещение во времени? Конечно нет этого не было записано ни в одних источниках. По сути, это было утерянное знание, утерянное вместе с исчезновением из этого мира бога времени, существа, которое могло управлять им по своему желанию. Сейчас я рискнула использовать его способности во имя спасения своего мира. Но вот чем это обернется, не знал никто. В любом случае, я очень постараюсь. «Детка, не молчи, скажи хоть что-нибудь!» Мать взяла меня за руку. Я не сразу сообразила, что близкие ожидают от меня реакции на слова отца. «Почему так? Что случилось? Это же ложное обвинение!» На глазах у меня заблестели слезы. «Дамиан Ласпарис, так сказал, у него есть неопровержимое доказательство предательства отца Диметрия. Наше счастье, что вы не успели обручиться. Магистр пришел в последнюю секунду. Отец, я хочу увидеть эти доказательства своими глазами». Встав, я посмотрела на него. «Мне нужно убедиться самой». Глава семьи тяжело вздохнул. Он был рад, что хотя бы их семью магистр Дамиан не причислил к сторонникам предателей. Слава богам! Он хоть был и суров, но справедлив. Дочь свою он любил и понимал, но это могло быть опасно. Я постараюсь. Это все, что он мог ей обещать. Когда я осталась одна, то попыталась привести в порядок свои чувства. Ту жизнь я помнила смутно, просто один из многих эпизодов бесконечности жизней. Жизнь смертной, вроде бы ничего примечательного, но почему-то око времени привело меня сюда. Значит, если рассуждать логически, тут я, возможно, пересекалась с воплощением темного бога. Тогда нужно его найти. Это первое. Второе, что я буду делать? Убивать его бесполезно, все равно переродиться. Надо будет для начала просто наблюдать, и, возможно, я найду ответ а пока надо найти его. Среди всех моих рассуждений я чувствовала смутную боль в сердце, боль влюбленной девочки Софии. Ну что ж, начнем с расследования о ее несостоявшемся женихе и ее боль успокоим, и с людьми новыми познакомимся. Решено». Утром на ступенях перед дворцом совета Дамиан Ласпарис обнаружил прямо перед собой юную девушку. Та заступила ему дорогу и явно требовала его внимания. Вчера он уже видел ее в доме магистра Комни. Она привлекла его громким смехом и радостью в огромных карих глазах. Сейчас радости в ее глазах не было. Видимо, это к ней сватался молодой Диметрий. Что ж, девушка или глупая или отважна, если решилась обратиться к нему. Надо быть снисходительнее. Наверняка будет умолять за несостоявшегося жениха. «Приветствую вас, магистр Ласпарис. Я София Комни». Вы были у нас вчера дома. И вы, наверное, поняли, что Диметрий Брингас вчера пришел в наш дом свататься. Отец мне рассказал, что произошло. Также он сказал, что у вас есть доказательства вины семьи Брингас. Могу я посмотреть на них? Посмотреть на доказательства предательства? Дамиан застыл от такой наглости. А где слезы, уверения, невинности ее жениха? Да, магистр, мне нужно убедиться самой. «Надо понимать, могу ли я чем-то помочь их семье». «Вы с ума сошли? С чего я должен показывать секретные материалы какой-то девице?» «Поняла вас. Тогда я сама займусь этим». Девушка гордо вскинула голову и пошла прочь. Дамиан еще какое-то время смотрел ей вслед, не веря в такую дерзость. «Не сработало», — думала я, идя по улице. «Хорошо. Что сейчас можно сделать? Как узнать информацию?» Попробую для начала расспросить Константина, лучшего друга диметрия Он-то должен что-то знать. Если его, конечно, тоже не арестовали за компанию. Взяв паланкин, я добралась до дома Константина и попросила слугу позвать его. Он вышел, озираясь по сторонам, и не смело подошел к паланкину. Оказалось, что его только сейчас отпустили дознаватели. Все, что он знал об этом деле, так это то, что семья диметрия оказалась связана с какой-то тайной организацией которая по заказу убивала правителей и видных деятелей разных государств. Называлась она то ли «Ассан», то ли «Ассасины». И если отец Деметрия был связан с ними, то, конечно же, его заподозрили в желании убрать самого императора. Тут я задумалась, а не связан ли с этой организацией темный бог? А что, вполне в его стиле уничтожение. Возвращаясь от Константина, мои насильщики столкнулись с группой всадников. И когда я отдернула шторку, то увидела наглого, белокурового парня. Боги, у него даже конь был белый и золотыми поводьями. — Прекрасная дама, не будете ли вы столь любезны, чтобы помочь нам? — воскликнул этот тип. — Мы потерялись, — заявил он, сокрушенно опустив голову. — Что, прямо всем отрядом потерялись? Прямо посреди города? — Дорогая леди, мы бедные чужестранцы и совсем не знаем вашего прекрасного города. «А женский паланкин вы остановили, так как у других спрашивать дорогу вы боитесь?» «Как вы прозорливы!» – парень явно дурачился. «Ну, тогда я советую вам проверить свою голову, на месте ли она. И немедленно пропустите мой паланкин!» Когда я сердито задернула шторку, то услышала, как на фракийском языке он сказал спутнику. «Я же говорил, что девушки тут прихорошенькие, но правда острый на язычок». Домой возвращаться было еще рано, и я направилась в библиотеку. Столичная библиотека считалась лучшей в мире. Книги, летописи и вообще любые данные, которые можно было письменно зафиксировать, причем из разных стран, стекались сюда со всего света и хранились столетиями. Если есть какие-либо сведения об этой тайной организации, то они будут здесь. Я, конечно, понимала, что вряд ли тут будут самые свежие данные. Но если есть хоть что-то, Это поможет понять способ действия этих людей. Сама библиотека была огромная, светлая, с бесчисленным количеством залов. Каждый зал являл собой отдельное направление в науке, искусстве и даже магии. В этой жизни мне не приходилось сталкиваться с высоким искусством, магией, но, по слухам, она существовала тут в какой-то форме. Идя по анфиладе зала вслед за служителем, которого мне выделили в приемной, я как завороженная рассматривала все вокруг. Служитель указал мне, где искать интересующую меня информацию, и вежливо удалился. Считалось неприличным мешать даже своим присутствием впитывать новые знания. Погрузившись в чтение первой книги, которая показалась мне по теме, я не сразу поняла, что в этом зале я не одна. Приглушенный звук голосов сначала мешал мне, как бы помимо моего сознания. Но промелькнувшее в речи слово «ассасин» заставило насторожиться. Повинуюсь интуиции, я сползла под стол, надеясь, что меня не заметят и продолжат разговор. «Вам нужно найти это немедленно!» Голос звучал спокойно, но властно. «Дамиан, взял след, и если мы вовремя не уладим это, то придется ликвидировать всю местную организацию, вы поняли?» «Дамы, господин!» Шаги стали удаляться, и я выждала некоторое время, а потом потихоньку начала пробираться через зал вслед за ушедшими. Ведь если я увижу их, то узнаю лидера тайной организации. Было ли это опасно? Безусловно, для леди Софии – да. Для богини, которой я все равно себя ощущала – нет. Подождав перед выходом еще немного, я выбежала из здания библиотеки. На высокой лестнице стояло в разном порядке четверо мужчин. Магистр Дамиан, он поднимался по лестнице. Старший служитель библиотеки. Он как бы вышел встречать кого-то. Чуть поодаль стоял мой недавний белокурый незнакомец а недалеко от него стоял Константин, друг моего жениха.